А Тимофей Петрович, может, и он спасся, как знать. Рот их не перевелся. Старостины по сие время на Грумант плавают, да моржей бьют. Правда, выходит, старики сказывали про старостиных то что и Соловецкого монастыря еще не было, а уж они на Грумонте промысел имели. Задумался Алексей. Задумались остальные зимовщики. Вспоминая кормщика Старостина, Старого морехода Федота, Молодца Тимошку, Братьев Борецких. Глава 23. Крушение надежд. Прошло еще две недели, А пурга все не ослабевала. Ураганный ветер неистово Переметал горы снега над островом, Над льдами океана, не выпуская зимовщиков за порог избы. Вот уже почти месяц они не имели возможности пойти за дровами, а печь топить приходилось почти непрерывно. Это было так необходимо для Федора. От холода он нестерпимо страдал. Поморы со страхом посматривали на быстро убывающую поленницу в сенях, но попытки экономить дрова приходилось тут же прекращать. Алексей ходил мрачный как туча. Он думал, как же быть? Наконец сожгли последнее полено. Прожили сутки в нетопленной избе. Пурга живо выдула тепло. Зябли руки и ноги у здоровых людей, одет их в теплые оленьи шкуры и меховые сапоги, а Федор стонал в голос от боли и ломоты в костях. Правда, был один выход. У самой избы были сложены заветные брусья и доски, подготовленные для постройки Карбаса. Но неужели сжечь эти дрова — этот корабельный лес? Другого ведь больше не найти, и тогда прощай, Надежда. Жди, пока зайдет сюда судно. Жди, может быть, еще несколько лет. Мореходы так часто представляли желанную минуту, когда Карбас развернет паруса, и понесет их к родным берегам, что казалось невозможным от нее отказаться. Вот о чем думали Алексей и Шарапов. И Шарапов не выдержал. Он высказал то, о чем подумать было страшно. ну к что ж, не пропадать же товарищу нашему верному, Алексей. Когда-то еще мы выстроим карбас. Да и доберемся ли еще на нем? А ведь Федор-то гибнет ладно так. Давай топить карбасом. Молча согласился Химков. Ведь Степан и его дому высказал. Этот разговор услышал Ваня. — Дядя Федор, мы тебя спасем! — радостно крикнул он. — Я пойду за дровами! И, схватив топор, кинулся к двери. Степан за ним. Вскоре послышались удары топора. Федор вскочил с палатей. — Иван! «Погоди, не надо! Мне легче! Я стерплю боль!» «Не надо, ребятушки, рубить карбас! Не надо!» Ох! Он почти без памяти упал на лавку. «Успокойся, Федор!» — ласково уговаривал Алексей, гладя товарища по голове. «Ты словно маленький. Подумай, разве легкое дело на карбасе через океан моря плыть?» А сюда, к острову, в обезад придет какая-никакая лодья. Вернее ведь это, а человек погибнет, не вернешь. Друг ты ведь нам, Федор, ты за нас, за каждого жизнь готов был отдать, и мы. А карбас порубить — это что? Вот так-то лучше будет, по-поморски это, всем за каждого в беде стоять, и каждому за всех. Федор примолк. Скоро в печи запылал огонь. У всех на душе стало спокойнее, легче, веселее, как бывает, когда сделаешь так, как надо. Разморенные теплом, все быстро заснули. Сидя возле своего крестного, задремал Ваня. Но Федор не спал. Его мозг лихорадочно работал. «Карбас! Надо спасти Карбас!» Вот он приподнялся, прислушался. Мерно дышали Алексей и Степан. Уснул и Ваня, приткнувшись к его постели. Затаив дыхание...